На ту же мадемуазель Катеньку. Разумеется, она, если пользоваться вашей терминологией, многократно проверена на деле боевой товарищей. Все же найдите способ как-нибудь ей мягко намекнуть. «А в чем дело?» «Это, конечно, не входит в мои обязанности». не без злорадства сказал Сабинин, но я все же позволю себе заметить. Читать здешним дворником лекции о классовой борьбе не с а м о е р а з у м н о е по-моему. «Катя? А кто же еще?» Мне поведал Обердорф, как она пыталась обучить его азам а р к с и з м а «В самом деле?» — легонько нахмурился к у д ь е р «Что поделаешь?» «Наша Екатерина Алексеевна — своеобразный человечек». «Давайте уж разовьем эту мысль», — решительно сказал Сабинин. «Я не врач, но у меня уже сложилось впечатление, что девица, боюсь, несколько скорбноголовушкой. Я не опытный подпольщик, а в каком-то смысле дебютант». Но некоторые ее выходки, простите, настораживают и далекого от медицины человека. Она ведь и здесь не расстается с оружием. д а в я щ е п р и з н а в а л а с ь мне, что ее порой так и тянет выстрелить в полицейского на перекрестке, поскольку он ей ужасно напоминает какого-то российского жандарма. Крайне, надо полагать, досадившего. «Да — Да? — серьезно спросил к у д и я р «С Катенькой, конечно, не все обстоит благополучным, и без ваших откровений замечалось нечто т р е в о ж а щ е е Но я постараюсь что-нибудь придумать. Не судите ее слишком строго. Бедной девочке многое пришлось вынести. В общем, не забивайте себе этим голову. У меня к вам серьезный разговор, скорее даже просьба». Можете с полным на то основанием считать это моей личной просьбой. Но все в интересах дела. И к своему удивлению Сабинин подметил, что к у д е р то ли чуть растерян сейчас, то ли смущен. Состояние для лихого бомбиста не свойственное, если судить по прежним наблюдениям. «Да вот такая коллизия», – протянул его собеседник. «Моя личная просьба, но насквозь в интересах дела». «Случается», – сказал Сабинин. «Дело житейское, как выражается наш бравый Обердорф. А как поляки выражаются, валите уж с горы. Вы меня интригуете, правое лицо у вас загадочное. Да нельзя». Допив одним глотком содержимое своей чашки, к у д и е р решительно спросил. «Николай, по-моему, у вас нет причин на меня жаловаться. Я с вами был предельно честен, выполнял все обязательства и со вниманием относился к вашим просьбам». «Согласен», — сказал Сабинин. «К чему это вступление? Уж не решили ли, наконец, попросить на нужды грядущей революции мои скромные сбережения, прихваченные...» С той стороны. к у д и я р оторопело уставился на него. Потом звонко рассмеялся, искренне, весело, запрокидывая голову. «Ах, вот что у вас за тревоги! Интересный ход мыслей!» «Для кого как?» — сказал Сабинин. «Я ведь говорил уже, эти деньги — единственное, что у меня осталось. Что же, и наше дружеское расположение не в счет». «Нет, ну, разумеется, я понимаю, что стал в какой-то мере своим». «Ну что вы, при чем тут в какой-то мере?» «Серьезно, — сказал Кудеер. «Вы, по-моему, уже имели случай понять, что люди для нас делятся лишь на три категории. Свои, враги и все остальные. Успокойтесь, ваши деньги меня не интересуют». «Еще не бедствуем, право». «Мне показалось, что вы без особого энтузиазма относитесь к занятиям в бомбических классах». «Вдруг резко переменил он тему. Я прав?» «Правы, не буду скрывать», — кивнул Сабинин. «Много полезного узнал. Хоть сейчас способен самостоятельно изготовить неплохую бомбу и грамотно ее использовать, но все равно...»